Акт третий. Сцена первая. Площадь. Входят Меркуцио, Бенволио, Паш и слуги. Бенволио. Прошу тебя, Меркуцио, уйдем. Сегодня жарко. Всюду капулетти. Нам неприятности не избежать, и в жилах закипает кровь от зноя. Меркуцио, ты похож на тех, кто, входя в трактир, кладут шпагу на стол со словами «Пронеси, Господи». и хватаются за нее при второй чарке, без надобности. Бенволио, «Разве я таков?» Меркуцио, «Милый мой, ты горяч, как все в Италии, и также склонен к безрассудствам и безрассуден в склонностях». Бенволио, «Неужто?» Меркуцио, «А то нет. Он еще сомневается. Ведь ты готов лезть с кулаками на всякого, у кого на один волос больше или меньше в бороде, чем у тебя». Или только за то, что человек ест каштаны, в то время как у тебя глаза каштанового цвета? Голова у тебя набита кулачными соображениями, как яйцо здоровую пищи и совершенно как яйцо, сбито в смятку вечными потасовками. Разве ты не поколотил человека за то, что он кашлянул на улице и разбудил твою собаку, лежавшую на солнце? Разве ты не набросился на портного, осмелившегося надеть новую пару до Пасхи или... На кого-то другого за то, что он новые башмаки подвязал старыми лентами. И такой-то хочет научить меня миролюбию, Бенволю. Если бы я любил ссоры, как ты, я отдал бы застраховать себя с гарантией на час с четвертью, Меркуцию, застраховать себя. Эх ты, гарантия. Входит Сибальд и другие. Бенволю, ручаюсь головой вот капулетти, Меркуцию. Ручаюсь пяткой, мне и дела нет. Тибальт, за мной друзья. Я потолкую с ними. Словечко два, не больше, господа. Меркуцу, словечко два. Скажите, какая важность? Я думал, удар другой. Тибальт, я всегда готов к вашим услугам. Дайте мне только повод. Меркуцу, его еще надо давать. Тибальт, Меркуцу, ты в компании с Ромео? Меркутсо в компании? Это еще что за выражение? Что мы в артели бродячих музыкантов? Если так, то не прогневайтесь. Вот мой смычок, которым я вас заставлю попрыгать. Это мне нравится. В компании. Бенволю, Напрасно мы шумим среди толпы. Одно из двух. Уединимся, либо обсудим спор с холодной душой и разойдемся. Отовсюду смотрят. Меркутсо и на здоровье. Для того глаза. Пускай их смотрят. Я не сдвинусь с места.